Фрер больше не задавал себе вопросов. Он уже бежал по тропинке к своей машине. Убийца был не один. Второй, судя по всему, поджидал его на насыпи, там, где фрер оставил свой Вольво. Продираясь между кустами, мать исподнял глаза. Никого. Он быстро оглянулся через плечо. С противоположного холма, метрах в трехстах с лишним, по песчаной тропе спускался вниз мужчина, раздвигая телом густые заросли. В руках он держал что-то черное.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 Упал на землю и на четвереньках пополз между соснами, можжевельником и колючими кустами ежевики. Надо отползти подальше от тропинки, пытаться подняться выше, понимал он. У него горели ободранные руки, но пока он продвигался вперед. В голове царил полный сумбур. Перед глазами стояли только что виденные картины, Развороченный череп Сильвии, расстрельные упор тела великана. Фрер выбрался из заросли напротив дома Банфисов.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 Фрер бросился под укрытие нескольких стоящих рядом сосен. Ему казалось, что легкие вы сейчас разорвутся. Он не соображал, что делает. Пули свистели. Он явственно слышал их свист вокруг машины. До руля ему не добраться. Может, перебежать через пути? За ними идет асфальтовая дорога. Нет, он станет отличной мишенью для стрелка вернуться на пляж. Еще хуже. Выхода не было. У него не было никакого выхода. Только дождь силой колотившей по земле листве его измучима мозгу. Повинуясь рефлексу, он повернул голову. Мужчина с пистолетом так что вынырнул из кустарника и бежал вдоль рельса в его направлении, не обращая внимания на христавшие потоки дождя. Да, это точно он, один из людей в черном, чиновник с густыми бровями и плешивой головой. Он держал пистолет перед собой и беспрестанно озирался по сторонам. Фрэр догадался, что пока он его не засек. Он присел на корточке. Что же делать? Вода струилась по его лицу. Вокруг трепетала листва. В воздухе пакла мокрой землей. и только мог раствориться в пейзаже, слиться с раскисшей почвой, спрятаться между древесных корней. реке послышался гул. Земля под ногами сдрожала, На миг ему подумал, что сейчас его пронзит молния и что мир развернется бездной, что поглотить его.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 Убийца сократил разделявший их расстояние, но его по-прежнему не замечал. Если бы каким-нибудь чудом ему удалось оказаться по ту сторону путей, он был бы спасен. Пока поезд будет ползти, он сумеет убежать. Грохот сделался оглушителем. Состав же был в нескольких метрах и еще немного замедлил ход. Фрера отступил за основый ствол, но успел увидеть, как убийца пятится назад. «На ту сторону пути...» Теперь, когда между ними катился пояс, фрер резко поднялся на ноги. Вагон, второй, секунды тянулись бесконечно, словно отлитые свинца, всего несколько метров. Третий вагон, четвертый, колеса громыхали по рельсам, высекаясь снапы Когда пятый, последний вагон, поравнялся с фрером, он выскочил из своего укрытия. Вытянув вперед руку, он ухватился за ручку вагонной двери. Ноги оскальзывались на щебенке. Он едва не упал, но удержался и дотянулся до ручки второй рукой. Его пальцы обхватили холодный металл. Несколько метров его просто волокло вслед за поездом. Потом он собрался силами, сделал рывок и вскочил на подножку. Не раздумывая, повернул ручку. заперто. Он попробовал еще раз. Струи дождя нещадно секли его. Ветер притиснул его к огонной стенке. прирупорно упорно ручку. Она должна открыться. Он обязан выбраться из этой. В этот миг, сквозь слипшиеся от воды лесницы, он их увидел. Двое вооруженных мужчин, стоящие чуть подаль железнодорожных путей. У одного в руках был черный контейнер с хромированными уголками, киносит носят и диджей, который спрятал ствол под плащ. Фрейр прижался к двери. Он был теперь как на ладони. Убийцам достаточно повернуть голову, они его увидят. Но чудо все-таки случилось. Когда он, набравший смелости, позволил себе посмотреть в их сторону, то увидел, что они уж бегут к брошенному им Вольву. Наверное, решили, что он прячется за машиной. Пока они поймут, что он выбрал иной путь спасения, он же будет далеко. Впрочем, может быть, не так уж и далеко. Состав замедлил ход. Они подъезжали к станции гитаре. В еще раз потряс ручку двери, и она подалась Он скользнул в вагон. Поезд остановился. На него уставились десятки изумленных глаз. Мокрый, расхристанный, весь в налипших листьях, песке и колючках можжевельника. Он жалко улыбнулся, пытаясь счистить с одежды мусора. Пассажиры, как по команде, стали смотреть в другую сторону. Маттиас бессильно опустился на сиденье и вжал голову в плечи. «Эй, с вами все в порядке?» — к нему обращался раздраженный мужчина лет 60, сидевший в нескольких метрах от него. «Я видел, как вы бежали. Во что они все дома?» Фрэр не ошелся с ответом. От пожилого пассажира веяло неприкрытой ненавистью. «Вы хоть понимаете, что творить?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 С колотящимся сердцем он из-под тяжка оглядывал перрон. Убийцы могли появиться в любую секунду. Что им стоит обойти вагоны и осмотреть пассажиров? Это были самые долгие секунды в его жизни. Наконец двери закрылись. Поезд медленно покатил вперед. Его немного отпустило. Он даже испугался, как бы не расслабились сфинктеры. Естественная реакция организма на стресс. Не надо на него обижаться.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 «Ты что, меня не узнаешь?» Фрэр вздрогнул. «Почему мужчина говорит ему «ты»?» Он уставился ему в лицо. «Совершенно незнакомый человек. Бывший пациент или сосед с квартала Флеминг Марсель. Год назад тихим голосом продолжал тот «Пуэнт Руж, общежитие Маус». Отец понял, что стал жертвой недоразумений. Мужчина спутал его с каким-то бомжом, которого, очевидно, знавал по Марселю. Учитывая его внешний вид, удивляться этому не приходилось. Да не Легуэн, представился мужчина, пожимая ему руку. В Маусе отвечал за продажи. Меня прозвали лаки и страйк, потому что я дымлю, как паровоз, он подмигнул Фреру. Ну, теперь вспомнил. Фрер с трудом разлепил губы и выдавил: Простите, вы ошибаетесь, я никогда не был Марсель. Разве ты не Виктор? Он наклонялся ниже и двитным шепотом повторил «Разве ты не Виктор Януш?» Матиас не ответил «Это имя о чем-то ему говорило, но он никак не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах слышал его». «Ничего похожего. Меня зовут Фрайер, Матиас Фрайер. Ну тогда извините». Фреер по-прежнему изучал лицо мужчины. То, что он прочитал в его взгляде, совсем ему не понравилось. «Смесь сострадания и хитрости».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 и смотрел на море, размытые струями дождя. Вдоль позвоночника полз влажный, одновременно обжигающий страх, но напряжение постепенно ослабевало. Поезд мчался вперед на всех порах. Пассажиры дремали, что не могло не действовать на него успокаивающе. Скоро он будет в Бордо. Первым делом отправиться в комиссариат. Все расскажет Анаис. Возможно, ей уже удалось установить, кому принадлежит ауди-модели Ку-7». Она проведет расследование, найдет всем объяснение, поймает убийц, и жизнь вернется в нормальную колею. Но тут мозг его пронзила мысль о Викторе Янушке, заставив вздрогнуть всем телом. Кто такой этот Януш? Он задумался о событиях последних дней. Его терзали смутные подозрения. Почему он с такой страстью, если не сказать одержимостью,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 Выглядит таким уверенным в своей правоте, в том, что встретился с Виктором Янушем?» Мать вздрогнул. Он вспомнил, где слышал это имя. Так звали бомжа, чьи отпечатки пальцев обнаружили в ремонтной яме на вокзале санжан подозреваемого номер один в деле убийства Минотавра. По лицу у него текли струйки пота.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 Психиатрического отделения больницы Виль жуифи руковожу отделением Анри Эйя в клинике Пьеро-Жанре в Бордо». Он замолчал, когда заметил, что шепчет вслух, раскачиваясь взад-вперед, как мусульманин на молитвах, или как шизофреник, разгар приступа. Он и правда вел себя, как помешанный, и пассажиры вагону уж косились на него с подозрением. «С ним явно что-то не так».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 Он посмотрит, что там лежит, и убедит, что он никто иной, как матерс-фрэр, не имеющий ничего общего с человеком по имени Виктор Януш, бомжом, подозреваемым в убийстве. Впервые в жизни он радовался, шагая по кварталу Флеминг, а вот и опал, и его дом. Он толкнул калитку, повернул ключ в замке. Его встретили те же пустые, практически без мебели, комнаты с голыми стенами,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 В полном порядке, в полном ажуре. Фрэр облегченно вздохнул. Еще раз перелистал бумаги, и в душе снова зашевелились сомнения. Насчет удостоверения личности, паспорта, и медицинской страховки он ничего не мог сказать. Он же не специалист. Но все остальные документы были представлены в виде ксерокопии. А где же оригиналы? Фрэр скинул плащ. Ему было жарко.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 Он схватил вторую. По легкости, с которой он ее поднял, ему стало все ясно. Пустышка. И третья. пуст Четвертый. пуст пуст, пуст. Он упал на колени, уставился на коробке на протяжении двух последних месяцев, служившие убранством его жилища, чистейшей бутафори театральные декорации призванная пустить пыль в глаза, создать иллюзии, что у него было прошлое, были корни, обмануть себя и других. Он закрыл лицо руками и разрыдался. Истина обрушилась на него всей своей безжалостной мощью. Он человек-матрешка, путешественник без багажа, пассажир туман. Неужели он в самом деле бомжевал? «Убил человека, а кем еще он успел побывать?» Вопросы беспорядочным роем кружили в голове. Как совместить образ жизни бомжа с занятием психиатрии? Каким путем он раздобыл все эти дипломы? Ему вспомнилось знаменитое изречение Жены Ионеско. «Разум — это безумие сильнейшего». «Писатель прав».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 Ни в одном отделении нашей больницы нет, никогда не было никого по имени отец Фрер. Спасибо, мадам. Он захлопнул крышку телефона. И так у него тот же синдром, что и ковбоев в стеценовской шляпе. Просто его легенда сложнее. И лучше продумано. Он матрешка.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 Кажется, спал у себя в кабинете в клинике. В ту ночь он дежурил. У него есть свидетели. Он выписывал рецепты. Здоровался с охранником, когда приходил уходил. А что, если он незаметно для всех выскользнул из здания и невидимый в тумане пробрался на вокзал? Может, он даже столкнулся с Бонфисом на путях? Вот это было бы смешно. Два амназией встречаются и не узнают друг друга. Он сунул.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 пока его занимало одно. Надо все рассказать о из шаттле, потом просить, чтобы его госпитализировали, положили в его собственное отделение, и там он, наконец, заснет. Провалится в сон, чтобы проснуться с другим человеком, то есть самим собою, пусть в наручниках, он не возражает. Капитана шаттля нет на месте. Перед ним стоял ощаный хлыщ в безупречно скроенном костюме. Можно я ее подожду? — А вы по какому вопросу? — фреш заколебался. Объясняет слишком долго. Решил разыграть медицинскую карту. — Я психиатр, занимаюсь мужчиной с вокзала Сен-Жан, потерявшим память. У меня для капитана есть кое кая информация конфиденциального характера.